Глава двадцать шестая Мы с друзьями и примкнувшими к нам бойцами устремляемся в темноту переходов. От избытка адреналина дрожат руки. Сердце колотится, перегоняя кровь по жилам. Несмотря на всю тревогу и напряжение, я чувствую себя невероятно живым. Свернув за угол, наш отряд оказывается лицом к лицу с десятком бойцов. Их маски превращают понятное человеческому разуму лица в бездушные личины. И все же страха нет. Одна решимость сражаться до конца. «Бей! Бей!» Я стреляю первым, активируя барабанный каскад и пригоршню пуль. Кселарий рушится с массивной дырой во лбу. Завязывается кровопролитная битва. Воздух сотрясается от взрывов и выстрелов в узком пространстве туннеля. Огненные и ледяные росчерки мечутся туда-сюда. Гудит плазма, вопят раненые. Тай молниеносно разит врагов своим мечом. Гидеон посылает в пришельцев вихри пламени. Девора мечет скрученные в несколько раз пруты арматуры. Шелкопряд утаскивает во тьму кричащего пришельца. За короткое время мне приходится столько раз перезаряжать оружие, что все это начинает сливаться в какой-то один сплошной дурной сон. Вместо револьверов я сжимаю автомат, ту самую швейку, и поливаю искадьевыми иглами толпу врагов. Почти нет необходимости целиться в текущих условиях. Их слишком много. Мы отступаем под их натиском. Один из лучей прошивает моё плечо. Здесь слишком много врагов, чтобы предупреждение от инстинктивной бдительности позволило адекватно определить источник угрозы и вовремя среагировать на него. Защитный барьер уходит на перезагрузку. Я стискиваю зубы от боли, но продолжаю отстреливаться. Правая рука практически висит плетью. Регенеративный инъектор, благодаря модулю управления, автоматически вкалывает мне целебную смесь. Гарм отвлекает внимание целой группы бойцов на себя, разрывая их когтями на части. На нем фокусируют огонь и способности, едва не превратив его в облако пыли. Спасает Громилу только вспыхнувший вокруг него золотистый, полупрозрачный щит, который не только вбирает в себя атаки, но и попутно исцеляет раны Видора. Тот благодарно кивает, стоящий позади него, Изабелле. Люди на пределе. Они дрожат, готовые запаниковать и броситься прочь в любую секунду. Нужно что-то придумать. И придумать прямо сейчас. Вокруг слишком много дружественных целей, чтобы врубить струны пустоты. Поэтому я выдергиваю из кольца одну из заначек и швыряю за спины кселари. «Держаться!» — ору я. «Держаться!» Раздается оглушительный взрыв. Чьи-то кинетические щиты отводят роковую угрозу, чьи-то лопаются, оставив хозяев один на один со смертью. Вспышка пламени окутывает пришельцев, поджаривая их живьем. Одновременно ледяные осколки вспарывают их плоть тысячами мелких порезов. Молнии пронзают тела неудачников, обугливая их изнутри. А кислота растворяет броню и плоть, превращая чужаков в куски изъеденного мяса. Это настоящая буря стихий. Кселари корчатся и верещат от невыносимой боли, пока их тела распадаются на части под действием смертоносного коктейля. Элементальная граната за сотню штук во всей красе. Заработанная передышка — позволяет отряду спартанцев под командованием Одиссея прикрыть отход тех, кто еще может бежать. Однако и среди бойцов Никаса растет число жертв. Один из них, обладатель парных топоров, сталкивается с тремя ксилари. Он успевает ранить одного, но двое других расстреливают его в упор. Мы сражаемся с отчаянием обреченных, но шаг за шагом отвоевываем метр за метром. Туннель заполняется трупами пришельцев и людей. Это битва бесчести и жалости, где каждый стремится убить врага до того, как погибнет сам. Вспороть горло, выжечь нутро, «Расплавить арканой! Добить! Добить! Добить!» «Вперед, ублюдки! Вперед!» Что-то вселяется в меня, подымая изнутри фатализм пополам с яростью «Или вы собрались жить вечно?» Мы пробиваемся сквозь ряды, оставляя после себя только трупы Но яйцеголовых слишком много. К ним постоянно прибывает подкрепление. Они теснят нас, как стадо бешеных быков. Их ненависть к нам не объяснить логикой или фактами. Это отвращение человека при виде таракана, который никак не может ему угрожать. Это абсолютно иррациональная злоба, граничащая с безумием. Четырехрукие мрази стремятся во что бы то ни стало уничтожить нас всех в этом непроглядном тоннеле. Приходится отступать. «Егерь! Резервный выход!» — напоминает о себе появившийся из сумрака шелкопряд. «Веди!» — командую я. «Одиссей!» — криком пытаюсь привлечь внимание грека. «За ним!» Тыкаю пальцем в китайца. Брошенные в попыхах гранаты, мины и зомби Марии дают слишком короткую передышку. Кселари преследуют нас по пятам. Их выстрелы вспарывают воздух вокруг. Стационарные барьеры, торопливо создаваемые позади нас, частично мешают врагу прицелиться. Чья-то способность скользь цепляет меня. Грость сиреневых сгустков арканы прожигает броню, слезав с костей мяса. Я рычу от боли, на миг потерявшись в иступлении. Когда прихожу в себя, понимаю, что Гидеон тащит меня, перекинув мою руку через собственную шею. Нас прикрывают Тай и Девора. «Живее! Живее, сукины дети!» Торопит людей Никас. Мы мчимся по извилистым туннелям, освещая путь фонарями. В ушах звенит от постоянной стрельбы и взрывов. Белоснежные вспышки вражеской плазмы прожигают стены рядом со мной и в сантиметре от лица Мэтта. Похоже, сообразили, что нужно снять одного из лидеров». Краем глаза цепляю, как ехидну, накрывает атакующая способность в виде выскочивших из земли металлических кольев. Вспышка экстренной телепортации спасает ее от участи превратиться в кебаб. Вдруг раздается, и тут же обрывается жуткий вопль. Один из белоснежных лучей настигает испанского императора, сбрив его голову подчистую. Тело рушится вперед, увлекая за собой одного из охранников. «Не останавливаться!» – ору я. «Туда!» – машет рукой шелкопряд, указывая на коридор, уходящий налево. «Стоит нам свернуть, как впереди раздается взрыв, и тоннель обваливается, погребая под собой пару бежавших впереди нас людей». Кровь брызгает мне на лицо. Механически стираю ее, обернувшись. Сзади настигают враги. «Обойдем через лабораторию!» Тут же ориентируется ткач теней. «Сюда! Живее!» Он рвется к одной из закрытых дверей, расположенных в этом проходе, и одним ударом меча срезает ее петли. С пронзительным воем створка обрушивается и вся толпа устремляется внутрь. Это обширное техническое помещение внутри бункера. Потолок и стены – железобетонные, пол – прочные металлические плиты. В центре находится огромная клетка, излучающая голубоватое свечение. Она похожа на гигантский куб, образованный переплетением энергетических разрядов. Внутри нее стоит каменное существо размером с внедорожник. Его тело напоминает скалу, изрезанную временем. Из спины и конечностей монстра торчат лиловые кристаллы. Они переливаются в свете полыхающих разрядов. У головы чудовища отсутствует передняя грань, позволяя заглянуть внутрь нее. Там виднеется лиловая жеода искрящееся как настоящее скопище драгоценных камней. Жиода. Геологическое образование, замкнутая полость, частично или почти целиком заполненная кристаллами. Монстр неподвижно замирает внутри своей клетки. Лишь изредка он скрежещет каменными плитами своего тела, пытаясь вырваться на свободу. Кристаллический базит. Способности. Сейсмический удар. Резонирующий луч. Обсидиановые шипы. Ранг. Квазар. РБМ. 1204 тысяча двести четыре единицы. Статус. В бешенстве. Содержит. Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят единиц арканы. Стоит нам ворваться в лабораторию Как один из лучей, устремленных нам в спину Попадает в технологичное устройство возле клетки Раздается оглушительный треск Яркая вспышка ослепляет всех Энергетические разряды мигают и гаснут Пиздец, не выдерживаю я «Ну, конечно! Конечно!» Ожившая глыба камня, украшенная лиловыми кристаллами, вырывается на свободу. От ее раскатистого гула содрогаются стены. Монстр прыгает вперед и мгновенно оказывается в наших рядах, до которых успевают добраться и к селари. Одним ударом своей лапы, расплющив человека и пришельца, Боэзид выбрасывает вовне тонкие шипы. Вражеские квазы пытаются всадить в тварь всю обойму, но пули отскакивают от каменной брони. Гидеон выпускает огненные шары по монстру, но и те не причиняют ему вреда. Я пытаюсь сфокусировать внимание новой угрозы на себе, обрушиваю на него дождь из пуль и электрический импульс, торопливо созданной молнии. В отместку чудище полосует меня из пасти мощным, обжигающим лучом энергии. Я едва успеваю отскочить, глайдом пролетев по стене. Ощущаю, как волоски на затылке опаляет жаром и лопается защитный барьер. Тай бросается на Абайзида, но клинок, даже усиленный, звенит, отскакивая от каменной брони. Тварь применяет какую-то способность, ударив лапой по полу. По залу проходит волна, заставляя плиты трястись, и мы едва остаемся на ногах. Я замечаю блеск лезвия и багровые пятна опасности слишком поздно. Пользуясь моментом, какой-то ксилари метает в меня кинжал, целясь точно в грудь, Но в последний момент мою шкуру спасает броня. Острое лезвие скользит по металлу, оставляя едва заметную царапину. Искры брызгают от соприкосновения клинка и брони. Кинжал отскакивает в сторону, не причинив мне вреда. Механически окатив хитрожопого ублюдка молнией, я продолжаю драться. Поняв, что тут требуется калибр покрупнее, Прячу револьверы и выхватываю винтовку, которой пока особо не приходилось пользоваться. Длинная и громоздкая, она выдает кинетический импульс колоссальной силы. Поймав прицел открытое пространство жеоды на башке твари, я активирую усиленный выстрел и дуплет. Пули врезаются в хрустальную начинку, выбивая из нее осколки и рикошетей изнутри. Монстр воет от боли и в дезориентации мечется по залу, сметая все на своем пути. Спартанцы и Евроальянс сталкиваются с Кселари. Медичи создает золотистый маяк в центре помещения, от которого расходятся волны света. Сразу ощущаю, как ускоряется регенерация, как тело наполняет сила, а мозг начинает шустрее соображать. Инстинкты охотника начинают четко подсвечивать башку противника в качестве уязвимого места. Как будто у меня были какие-то сомнения. Мы стаем атакуем Байазида вдвоем. Николай, поняв бесполезность попыток зарубить его, примораживает тварь к полу. Толстая корка льда на несколько секунд удерживает монстра на месте. Я же полю в кристалл беспощадными усиленными выстрелами. Наконец, скопище кристаллов внутри жеоды идет глубокими трещинами, и под очередным залпом оно взрывается мелким фиолетовым крошевом. Обезглавленное чудовище застывает, а потом медленно начинает заваливаться на бок. Рухнув на пол, оно поднимает волну пыли и обломков. Земля содрогается от этого удара. Путь вперед свободен, и мы продолжаем отступать к выходу из лаборатории, надеясь хоть на мгновение перевести дух После этого кошмара Последний виток тоннеля Крепкая дверь Снесенная с петель Драгорадом И перед нами Предстает еще Более жуткая картина Прямо у выхода Из бункера Замерла весьма солидных размеров Группа пришельцев Во главе с их предводителем Огромным кселари В пышных доспехах Его броню покрывает ткань плаща Глубокого, синего цвета Что колышется на морозном ветру Вакар Бездушный ремму Вид Кселари Класс Неизвестен Редкость Неизвестна Способности Неизвестны Ранг Супернова РБМ Неизвестное количество единиц. Клан неизвестен. Должность неизвестна. Статус неизвестен. Супернова. Блядский Супернова. Рядом с ним валяется несколько окровавленных человеческих тел, и на коленях стоит заложница. Девушка из Евроальянса. Ее лицо перепачкано кровью и слезами. Губы дрожат, пытаясь что-то выдавить. «Тэнна!» — вскрикивает Изабелла, делая рефлекторный шаг вперед. Я жду каких-то идиотских требований. Сдаться, бросить оружие, встать на колени. Но Супернова просто напрягает руку. Готов поклясся, хоть нижняя часть лица и скрыта маской, он улыбается. Влажно хрустит, и череп заложницы раскалывается. Брезгливо отряхнув ладонь, Супернова подает знак своим. По их рядам пробегает волна оживления. Оружие вскидывается, готовое накрыть нас шквальным огнем. «С такой рожей!» «Только мать родная любить и может», – произносит Горгона, раскуривая самокрутку. «Хотя, судя по твоей башке, без инцестов у вас в семье не обошлось. Папаша не смог пройти мимо сестры?» Она делает шаг вперед, забрасывая назад пол и плаща и обнажая обе кобуры у себя на бедрах. Любишь люмичантру, гаденыш?